Хлоя развернула пакет с сэндвичем, который кропотливо собирала для себя на обед. Откупорив бутылку с апельсиновым соком, она успела сделать лишь один небольшой глоток, да и то чудом не подавилась. Эдриан Блэк нагло завалился на место Сары, которая в этот момент стояла в очереди за свежим салатом. На нём была чёрная футболка, а поверх — соблазнительно небрежная клетчатая рубашка. Эдриан по-хозяйски расставил руки на столе и требовательно взглянул на Хлою. «Какого чёрта Уорд?» Стараясь держаться непринуждённо, Хлоя спокойно поставила бутылку на стол и откусила сэндвич. «Ты находишь это смешным?» — бросил Эдриан. «Если у тебя есть куча свободного времени, бога ради, трать его на эту ерунду, которую ты называешь исследованием. А на меня даже не надейся». «О!» — кивнула она. «Должно быть, ты говорил с мистером Рабишем». «Что ж, возмущаться ты пришёл не по адресу». «Это ты обратилась не по адресу Уорт», — прожичал Эдриан. «Помощи от меня можешь не ждать», — поднялся он на ноги. «А, впрочем, у меня есть для тебя немного информации, которую ты сочтёшь весьма полезной. Внушительный список имён, считающих тебя полной дурой. Но это первый и последний раз, когда я тебе помогу». Хлоя опустила надкусанный сэндвич на салфетку, И медленно поднялась на ноги, опустив руки на гладкую поверхность стола, она внимательно посмотрела в чёрные глаза Эдриана, приказывая себе держать маску спокойствия до последнего. Чего бы ещё обидного он ей не сказал. Слово директора закон, мистер Блэк. А поскольку я веду этот проект, то теперь ты будешь делать то, что я тебе скажу. Эдриан с раздражением усмехнулся. Рада, что эта новость подняла тебе настроение. Так вот, Твое первое задание. Проведи опрос среди всех учащихся «Тайгер Скул» и выясни. Им удалось хоть немного нарастить извелины, ввиду отсутствия сотовых телефонов, первые шесть часов каждого их нового дня в течение последних двух месяцев. И не забудь спросить об этом себя, а то результаты будут неточными». Поиграв желваками, Эдриан покинул столовую, точно ураган. Хлоя вздохнула, испытывая приятное чувство собственного всесилия. Надо же. Она только что уделала Эдриана Блэка, и тому есть свидетели. Старшеклассники таращились на неё в изумлении, явно считая, что она действительно страдает лёгким слабоумием. Ни одна девчонка не вела себя так бойко с Блэком, потому что все находили его слишком привлекательным. Как можно нападать на парня, улыбка которого растапливала сердца? «Ну и дела», — ахнула Сара, поглощая салат спустя 15 минут. Хлоя объяснила ей причину яростного недовольства Эдриана, который больше в столовой так и не появился. «Ты что, страх потеряла? Или тебе так хочется самой тащить этот чёртов проект? Блэк ни за что не станет тебе помогать. А когда ты всё подготовишь и выступишь, уж он-то наверняка будет умницей в глазах общественности». «И чем ты думала, предлагая его кандидатуру?» «Мною руководила обида и желание отомстить». «И в чём состоит твоя месть? Он не станет помогать тебе, Хлоя. И поверь, ничего ему за это не будет. Если ты надеялась, что все тут же примутся бросаться в него яйцами, то, милочка, боюсь тебя огорчить, но ничего подобного не случится. Для всех всё равно ты останешься козлом отпущения. Только работы себе прибавила». «Мы ещё посмотрим», — улыбнулась Хлоя. «В твоей редакции можно распечатать несколько объявлений?» «Угу», — отвечала Сара, пережёвывая зелёный лист салата. «Сколько нужно?» «Сотня». «Сто штук? Куда тебе столько? И о чём речь?» «Увидишь», — посмехнулась Хлоя, предчувствуя очередную волну ярости Блэка.